И хороший вождь считал постыдным покинуть войско в опасности. Так во время похода Владимира Ярославича на греков Тысяцкий Вышата сошел на берег к выброшенным бурью воинам и сказал, «Если буду жив, то с ними, если погибну, то с дружиною».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 Летописец, с сожалением вспоминая о старом времени, говорит о прежних князьях. «Те князья не собирали много имения, виры, и продаж неправедных, не налагали на людей. Но если случится правая вера, то брали и тотчас отдавали дружине на оружие. Дружина этим кормилась, воевала чужие страны. В битвах говорили друг другу «Братья, потянем!» по своем князе и по русской земле. Не говорили князю, мало мне ста гривен. Не наряжали жен своих в золотые обручи, ходили жены их в серебре. И вот они расплодили землю русскую. При такой жизни вместе в братском кругу, когда князь не жалел ничего для дружины, ясно, что он не скрывал от нее своих дум,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 Владимир созывает бояры-старцев советоваться о перемене веры. Из приведенных известий видно, что одни бояре, одни старшие члены дружины были советниками князя. Два последних известия ограничивают первое, показывают, с какой дружиною думал Владимир. Как же разделялась дружина? Как назывались младшие ее члены? Не бояре. Слово «дружина» происходит от «друг», а «друг» — от санскритского дру — «иду», «следую», «удрать», «убежать». Смотрите Буслаева «О влиянии христианства на славянский язык», страница 194-я. Следовательно, дружина есть товарищество, сбор людей, идущих вместе по одной дороге. Откуда «дорога» или «драга» значит не только «виа» и толпа, собирающаяся куда-нибудь, множество, свита. Мы прибавим, что и французское «рут» в древнем языке значит «дружина-отряд». Если наша дружина происходит от «дру» и «ти», то нет препятствия и польская шляхта привести в связь со старинным словом шлях, дорога, путь. Для значения отдельного члена дружины, дружинника, без различия степеней, употреблялось слово муж. Муж, мужи значило человек, люди, но преимущественно с почетным значением – «Муж» с притяжательным местоимением, относящимся к князю, означал «дружинника» — муж свой, муж его. Но, как видно, слово «муж» имело и более тесное значение, означало дружинников второго разряда, низших, младших членов дружины, в противоположность — боярам. Это видно из следующего места летописи, хотя относящегося к позднейшему времени. Князь Игорь Северский, попав в плен к половцам, так горюет об истреблении своего войска. Где бояре думающие, где мужи храборствующие, где ряд полчный. Итак, бояре были лучшие, старшие в дружине, советники, думцы князя по преимуществу. Мужи были воины по преимуществу. Другое, более определенное название для этого разряда дружинников было «гриди» — «гридь», «гридьба», что означает также «сборище», «толпу», «дружину». «Гридь» — слово славянское. «Харутанская грида» значит «громада», «сборище», «толпа», следовательно «дружина». Комната во дворе княжеском, где собиралась дружина, называлась Гридницею. Так говорится о Владимире. Он учредил на дворе в Гриднице пиры, куда приходили бояре и гриди, соцкие и десятские, и нарочитые мужи при князе и без князя. Мужи-княжи, жившие по городам, занимавшие там разные должности, в отличие от бояр, живших при князе в стольном его городе, назывались уменьшительным, болярцы. В «Русской правде» и в новгородской летописи мы встречаем название «огнищанина», подававшее повод к различным объяснениям. Единственное средство объяснить это название — посмотреть, как оно заменяется в других списках правды и в других летописях. В других списках правды оно заменяется постоянно выражением «княж-муж», и в этом значении противополагается смерду. В летописи новгородской читаем «Позвал Ростислав новгородцев на поряд». Огнещан Гридь. В другой, не новгородской летписи, читаем Князь Мстислав, собрав Ростовцев, Боляр, Гридьбу. Следовательно, то, что в Новгороде было огнещане, в других местах были бояре, то есть старшие члены дружины, которых место прежде Гридей. При этом должно заметить, что название «огнищанина» было обширнее, чем «боярина». «Огнищанин» некоторых списков правды совмещает «мужа княжа» и тюна княжа» других списков, а потому и в Новгороде существовало также название «боярина».